Роман Злотников. «Элита, элит». Я очнулся от того, что меня ударили. Удар был довольно сильный, такой, что я упал. И то ли боль пробилась сквозь темноту, отгораживающую меня от сознания, то ли просто изменение положения тела привело в действие все мои натренированные рефлексы, и затем уже сработали они. Однако я очнулся. Я лежал на полу. Комната, в которой я находился, была довольно большой и уродливой. Этакий пенал, с длиной непропорционально вытянутый по отношению к ширине. Да и высота потолка, на фоне той же ширины, которую лучше было бы назвать «ужиной», скорее работала на чувство клаустрофобии, чем на ощущение большого пространства. В торцах комнаты виднелись массивная железная дверь со смотровым окошком, и маленькое оконце под самым потолком, забранное толстыми прутьями решетки. Стены помещения были покрыты бетонной шубой, окрашенной в ядовито-зеленый цвет. Да, дизайнера, занимавшегося этим интерьером, следовало бы гнать поганой метлой. Еще в комнате стоял грубоватый стол, похоже, сколоченный из дерева и такой же табурет перед ним, с которого, скорее всего, меня и сбросили. А также три аборигена, одетые в мешковатую одежду зеленого цвета, состоящую из тужурки с воротником-стоечкой и брюк типа бриджей. Один из аборигенов, сидящий с противоположной стороны стола и, судя по всему, на таком же табурете, как тот, с которого меня сбросили, имел какие-то украшения по краям воротника и был подпоясан ремнем. Костюмы остальных, слегка склонившихся надо мной и уставившихся на мою физиономию, украшали только рельефные металлические пуговицы, а рукава тужурок были закатаны. В принципе, одежда всех троих была настолько похожа, что навевала мысль о военной форме, но для формы как-то слишком нефункционально. Я также был одет в нечто похожее, но, в отличие от остальных, не имел обуви. — А, очухался, мразь! Голос принадлежал как раз тому человеку, который сидел, а язык был общеимперским. Ну, может, не совсем, но я таких диалектов наслушался, что для меня он был вполне приемлем. — Я же говорил, придуривается. А ну, нападайте-ка ему еще раз. Оба наклонившихся надо мной типа выпрямились, и левый согнул ногу, судя по примерной траектории, собираясь ударить меня куда-то в район почек. Тело сработало рефлекторно. Я выбросил руку, захватив левого за пятку и дернул ее, одновременно с этим разворачиваясь на бок и проводя захват ног правого обратной стороной коленного сгиба. Рывок, и оба валятся на пол. Причем голову одного из них я едва успел в последний момент отвести на пару пальцев от края табурета. Трупов мне здесь пока не надо. Возможно, ситуация сложится так, что мне пригодится их сотрудничество. А наличие трупа часто сильно затрудняет установление дружественных отношений, хотя не всегда. «Ах ты, бля!» — третий вскочил на ноги лихорадочно расстегивая компактный контейнер, прикрепленный к широкому ремню на правом боку. Логично было предположить, что там находится парализатор. Я уже стоял на ногах, использовав инерцию падения двух массивных тел для придания себе вертикального положения, так что для нейтрализации этой угрозы мне хватило просто тычка пальцем в кадык и простенького разворота кисти руки, в которой уже находилось оружие. Третий рухнул обратно на таблет, хрипло сипя и держась рукой за горло. Парализатор был какой-то странный, излишне тяжелый, как будто сделан из металла, громоздкий и совершенно неизвестной мне конструкции. Я пару секунд разглядывал его, несмотря на то, что каталог Бреста знал наизусть. А там были представлены все образцы стрелкового оружия гражданского, полицейского и военного назначения за последние 500 лет. И он меня ни разу не подводил. А уж с какими только раритетами не приходилось сталкиваться во время операций по усмирению мятежей. Тем более, по моему опыту, подкрепленному, впрочем, и выводами Сесанов о том, что мятежи чаще всего... Происходят именно в глухих отдаленных провинциях, где местные церкви тешат себя иллюзиями, будто находятся так далеко, что император просто не помнит об их существовании, что сами начинают в это верить. Если бы они знали, какое количество сесанов отслеживают антропосоционику империи. Я положил парализатора на стол и посмотрел на третьего, все еще продолжающего держаться за горло. Похоже, он тут главный. Я кинул его испытующим взглядом. М-да, местный персонал явно не отличался хорошей подготовкой. Кий отбор был так себе. Во взгляде сидящего передо мной читались испуг и недоумение. С умением ориентироваться в условиях, Резкого изменения обстановки дела у него обстояли не очень, да и скорость реакции пока не впечатляла, мягко говоря. Я сел, легким щелчком отправил парализатор в его сторону, улыбнулся как можно дружелюбнее и предложил «Поговорим». В третий несколько мгновений недоуменно смотрел на оружие, а затем среагировал ну, абсолютно неадекватно, Он схватил парализатор и, направив мне в лицо, заорал. — А ну к стене, сука! Руки за голову! Панасенко, Баля, возьмите-ка его! Больше он ничего сказать не успел, потому что я протянул руку и выдернул парализатор у него из пальцев. Третий осекся и ошеломленно уставился на свою опустевшую руку. «Да, ну, удивительно некомпетентный персонал. Но если уж они так реагируют на банальный скачок, то чем же им покажется вьюга? Тот, что вообще не использует антропопрогрессию? Нет, не нашу, конечно. Тем более, что по оценкам сисанов, доля людей, способных к антропрогрессии нашего девятого уровня, приблизительно соответствует одной десятитысячной процента от общей численности популяции, что относительно численности населения империи составляет миллион человек, то есть численность гвардии. Так что все мы здесь, ну, в гвардейских корпусах или действующем резерве, но хотя бы элементарных, нижних уровней, но ну, в конце концов, на каждом из миров, где мне пришлось побывать, а я побывал на таком их количестве, что большинству обычных граждан не снилось. Антропрогрессия входит в программу подготовки гражданского пилота Лейера, даже для получения прав пилота-любителя. То есть, считается, что нижние уровни вполне доступны для каждого человека, а тут представители силовых структур. В какую же дыру я попал?